Глава 33. Жара плотно облепила нас, как только мы ступили на землю. Здание аэровокзала поразило размахом и потрясающей современной архитектурой. Много стекла, много света. Не ожидала, что такой большой аэропорт принимает и небольшие частные самолёты. Хотя, почему бы и нет? Лиза и её няня Валентина Михайловна ждали нас у выхода с паспортного контроля. Лиза бросилась к нам со всех ног и обняла сначала отца, потом меня. «Я вас так ждала! Кира, я знала, что ты вернёшься. Папа мне всё-всё рассказал. Завтра мы пойдём выбирать тебе платье. И мне тоже. Я хочу пышное, как у принцессы. И длинное. А ещё в отеле очень красивый бассейн. Туда мы и пойдём сейчас. Потом я покажу вам...» «Подожди, дорогая». Олег поднял дочь на руки и поцеловал в щёку. Она обняла отца за шею и прижалась к нему. Кирина надо немного отдохнуть с дороги. Но мы пойдём сегодня плавать, да? Попозже. Бассейн очень красивый, вам понравится. Конечно, обязательно пойдём, заверил её Олег. Скоро такси везло на с по широким улицам, вдоль которых росли высокие и стройные пальмы. Небоскрёбы сияли на солнце, как огромные кристаллы. Людей на улицах не было. Воздух дрожал от зноя, а небо напоминало выгоревший синешёлк. Очень красиво и необычно. Не удержалась я от восторга. Современно, но с восточным колоритом. Невероятные небоскрёбы и страшная жара летом визитная карточка Дубая, пояснил Олег. Очевидно, он посещал этот город и раньше. Отель, в котором снял для нас апартаменты Громов, напоминал огромный восточный дворец из тысячи и одной ночи, с большой аркой, колоннами, резьбой по камню и раскидистыми акациями вдоль вычерного фасада. Высокий и просторный холл с полом из цветного мрамора и арабесками по стенам, богатые драпировки на окнах и арочных проемах, служащие в белых перчатках и темно-бордовых форменных костюмах с золотыми глунами, двигались бесшумно, как настоящие восточные джинны. Женщин среди них я не заметила. Апартаменты добили меня окончательно. Я поняла, как выглядит настоящая роскошь. Она меня ослепила. Я сбросила туфли у порога, и с наслаждением ступила босиком на мягкий шелковистый ковер. Лиза схватила меня за руку. «Я покажу тебе твою комнату». Круглая кровать под балдахином, заваленная подушками, трюмо в золоченой раме, резной потолок и хрустальная люстра. Своеобразие Востока. Лиза потащила меня на балкон. «Тебе нравится?» — кивнула она на голубой залив. «Конечно. Очень красиво». Я втянула в себя знойный воздух. Нестерпимо жарко. Мы вернулись в прохладную комнату. Ты очень устала? лукаво спросила Лиза. Нет. И мы прямо сейчас пойдём в бассейн. Почему не порадовать девчушку? Тем более, что я и сама рада окунуться в живительную воду. В гостиной сидел Олег и пил гранатовый сок. Лиза, тебя всё-таки тащит купаться? усмехнулся он. Папа, ты же идёшь с нами? не то спросила, не то поставила отца перед фактом Лиза. Из бассейна я едва переволокла ноги. упала на огромную постель и откинулась на мягкие подушки. Надо мной распростёр свой шёлковый крыли шатёр. Кровать с пологом из сказки Шахерезады. Наверное, на таком пышном ложе она морочила голову султану, рассказывая свои бесконечные сказки. Я не могла поверить в происходящее. Вообще-то я должна была сейчас заполнять документы в фирме и думать о том, как лучше зарекомендовать себя на новой работе. А вместо этого, прохлаждаясь в Эмиратах, и завтра мы идём выбирать наряды для свадьбы. В дверь тихонько постучали. Я знала, кто это. "Заходи", крикнула я. Олег держал в руке большой персик. Лиза уснула. Сегодня у неё было много впечатлений. Она очень ждала тебя. "Знаешь, как мне это приятно?" "Знаю. Она тебя любит, и я тебя очень люблю". Он сел на край кровати и протянул мне спелый персик. Я погладила его бархатную кожицу и вдохнула сладкий аромат. Персик хранил тепло руки Олега. Я с наслаждением откусила сочный плод. Невероятно вкусно. Такие бывают только на юге. Совсем не то, что продают у нас на рынке или в магазине. Знал, что тебе понравится. Ночью пойдем гулять по городу. Тут есть на что посмотреть. А завтра Лиза планирует поход по магазинам. Выбирать вам платье. Он откусил от моего персика и выгнул дугой бровь. Как ты смотришь на то, чтобы немного похулиганить? Я запер дверь, нам никто не помешает. Ночью мы сидели в ресторане небоскрёба Бурдж-Халифа. Олег заказал блюда из традиционной восточной кухни: острые, пряные и очень сытные. Пили ароматный чай с лепестками роз. Потом поднялись на смотровую площадку, любовались ночным городом со 123-го этажа, и под ногами туманом клубились облака. Завораживающее и зрелище, и немного жуткое. От него захватывало дух. Город переливался золотыми огнями у наших ног. Ветер трепал мои волосы. Коллега заботливо накинул мне на плечи палантин. Я очень счастлив. Спасибо тебе. Он поцеловал меня в щёку. Что-то очень родное было в этом поцелуе. Даже не предполагал, что так может быть. Всегда считал, что просто удовольствие от секса это главное. А оказалось, что любовь это нечто большее. Но ты этого не поймёшь, рассмеялся Громов. Почему это? возмутился я. Потому что женщины думают по-другому. Для вас важнее эмоции, тонкие чувства. А мужчины совершенно неоправданы зациклены на сексе. Не поверишь, я об этом догадываюсь, рассмеялась в ответ. А ты всё поменяла. Я? Каким образом? Ты меня в себя влюбила, Олег поцеловал мою руку. Коварная женщина. Это как-то само собой получилось, в тон ему ответила я. Я не нарочно, обещаю. Ты не пожалеешь, что связала свою судьбу с моей. Я никогда не задумывался о том, что кроме внешности Ещё важна и душа женщины. Поэтому ошибся и с Татьяной, и с Яной. Красивые, уверенные в себе, смелые, если не сказать наглые. В постели хороши. Что ещё надо? Оказалось, кроме этого требуется очень многое. И у тебя всё это есть. И что же это? Лукаво поинтересовалась я. Дремучая наивность, ты ещё и вредная, рассмеялся Олег. И это прекрасно. Недостатки у тебя должны быть обязательно. Иначе мне рядом с тобой не место? Нет, не дремучая наивность, доброта, порядочность. Сейчас об этом как-то забывают, и я тоже никогда не думал, как подобные вещи важны. А вот для Лизы это всегда было важно. И её не интересовала яркая внешность Яны. Ей нужна была ты, в сером платье мешке. Я тебя сейчас ударю, снова рассмеялась я. Что? Всё так было ужасно? Как тебе сказать, чтобы не обидеть? Нет, нет, шучу. Именно на этот бесформенный мешок я и обратил внимание. Он отсеял тебя. У тебя очень доброе лицо. Лиза не просто так сразу прониклась к тебе. В отличие от меня, для неё внешний блеск не интересен, а я был идиотом. Зато теперь для меня нет никого прекраснее тебя. И можешь снова носить тот серый мешок. Это не имеет значения, ведь я люблю тебя не за это. Вообще-то он синий. Никогда не обращал внимания на цвет. А вот на форму обращал. Юбка покороче, вырез поглубже. Кстати, тебе очень идёт этот костюм. И позволь расстегнуть тебе верхнюю пуговицу. Ты неисправим. Я легонько хлопнула его ладонью по руке. Да, но я буду над этим работать. А ты мне в этом поможешь? Я хотел ещё кое-о чём тебя попросить. Всё, что угодно для тебя. Олег наклонился к моему уху. Хочу, чтобы ты подарила мне ещё как минимум двоих детей. Ну, можно и больше. Я буду только рад. Моя заветная мечта иметь большую семью начала сбываться. Слёзы счастья невольно навернулись на глаза. Не надо, чтобы Олег увидел их. Почему-то я стеснялась своей слабости. Если бы ты знал, как я этого хочу. Я прижалась к Громову. Всегда хотела. Лиза спросила у меня: "Когда у неё будет братик или сестричка?" Я честно ответила, что спрашивать надо у тебя. Так что жди. Скоро она замучает тебя своими вопросами. Домой мы возвращались в лимузине и целовались всю дорогу до отеля. И решили не тянуть с рождением детей. Мы подошли к этому вопросу ответственно. И под утро устали как никогда. Я даже не смогла добраться до своей спальни. Так и осталась в комнате Олега. Хорошо, что Лиза тоже любит поспать. К завтраку мы вышли сонные и счастливые. После завтрака Лиза намекнула, что пора идти выбирать платье. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Взрослым тоном сообщила она нам. «Папа, ты же понимаешь, что Кире и мне надо подобрать подходящие друг к другу платья. Ты с нами не ходи, мы и без тебя справимся». «Ну уж нет». Олег подхватил дочурку на руки. «Вы от меня не отделаетесь и не надейтесь». «Тебе нельзя видеть, что мы выберем. Так не положено», — важно возразила ему Лиза. «Это будет для тебя сюрпризом. Увидишь нас только на свадьбе». «Ладно». Я не буду смотреть, что вы там выбираете. Просто подожду вас в салоне. Попью чай с ореховым вареньем, поем восточные сладости, а вам этого нельзя. Берегите фигуру. Лиза Заливестра рассмеялась. Нам тоже можно. Мне пытался стейк. А потом мы все вместе пойдём в океанариум, безопеляционно заявила Лиза. Очень хочется посмотреть на медуз. Они такие прозрачные, как стеклянные. И на осьминогов. Осьминоги очень забавные. и умеют менять цвет. Платье мы выбирали очень долго. Олег дал мне указание, какой бы он хотел видеть меня. Конечно же, открытая до талии спина, глубокое декольте и разрез, чтобы было видно ноги. Можно даже два. От разрезов я уговорила его отказаться. Явный перебор. Олег мученически вздохнул и согласился. «Будь по-твоему». Но вырез поглубже. И помни, наше фамильное колье... Должно быть хорошо видно. Это очень важно для моего отца. Он просто мечтает в очередной раз выставить его на всеобщее обозрение. И открою тебе секрет. Это мой свадебный подарок тебе. Ну и ещё кое-что в придачу. Но об этом ты узнаешь позже. Такого я не ожидала. Бесценное бриллиантовое колье будет украшать меня на свадьбе. А что же мне подарить Олегу? Но он опередил меня. Мне вздумала мать голову над ответным подарком. Ты Самый бесценный для меня дар судьбы. Что бы ни говорил Громов, позор мне. Я до сих пор об этом не подумала. Олег переговорил с модельером, высказал свои пожелания и попросил не ограничивать полёт моих и Лизиных фантазий, а также не озвучивать мне стоимость свадебных нарядов. Это было благоразумно, ведь если бы я узнала, сколько стоит подобная роскошь, то скорее всего, хлопнулась бы в обморок. Громов остался ожидать в зале для гостей. А мы с Лизой отправились в примерочную. Большую светлую комнату с зеркальной стеной заливал яркий свет. Нам выдали по шёлковому халату, мы переоделись, уселись в глубокие кресла и начали выбирать платья. А выбирать было из чего? Четыре помощницы модельера привезли несколько вешалок, битком забитых платьями. Для начала определим концепцию, пояснила нам модельер. Как вы себе представляете свой свадебный наряд? Я попыталась сосредоточиться и понять, что хочу я, что нравится Лизе и какой желает видеть меня Олег. Это было очень сложно. Такого количества свадебных платьев я еще никогда не видела. Роскошные, элегантные, смелые и сдержанные. Из блестящего шелка и прозрачного шифона, матового бархата и переливающейся парчи. Кружевные, вышитые, с обилием оборок и бантов, усыпанные цветами и стразами. У меня просто глаза разбежались. Попросила добавить в наряд розовый цвет. Всё-таки я замуж выхожу второй раз. Так что кого мы хотим обмануть? Кипина в белом платье. Меня всегда веселили невесты в белоснежных нарядах на девятом месяце беременности. Сама невинность. Лиза скакала вокруг меня и требовала то добавить оборок по подолу, то страусовых перьев в причёску. От них я стала похожа на цирковую лошадь. Модельер, дама средних лет, терпеливо выполняла все её пожелания, но мягко объясняла, что подходит, а что нет. Она прекрасно говорила по-русски. Очевидно, у неё много клиентов из России. Лизе хотелось, чтобы мы походили на настоящих принцесс, в пышных платьях, с оборками и блестючками. Но от этих идей мы остановились похожими на наряды кукол. Хотя Лизу тут винить нельзя, ведь именно так девочки представляют себе красоту. Терпение у модельера было ангельское. И в итоге мы смогли подобрать платье, которое нравилось и мне, и Лизе, и должно было произвести впечатление на Олега. Я остановила свой выбор на длинном кружевном платье с розовым чехлом. Ёбка в меру пышная, лифт вышед вручную натуральным жемчугом и оделан нежным венецианским кружевом. У Лизы платье из того же кружева, с розовой шелковой лентой на талии. Мы походили на двух принцесс. Лиза просила добавить шлейф к моему платью, ведь она непременно должна будет нести его за мной. Как же без этого? Тут возразить было нечего, и модельер подобрала вполне приемлемый вариант. Длинную двухслойную фату. Её необходимо поддерживать, и делать это будет Лиза. А потом можно снять длинную нижнюю часть и оставить только один верхний слой, пушистый, как облако. Громов признался, что выпил не меньше 2 л чая, пока ждал нас. Но он был готов пойти на подобную жертву, ведь его любимые девушки занимались очень важным делом выбирали наряды. Как хорошо, что Олег такой понимающий и терпеливый. Надеюсь, наши наряды его не разочаруют.